Но шли недели, а Эшли всё не было и не приходило больше никаких о нём вестей. И жизнь на плантации понемногу вошла в обычную колею. Сердечной тоске и напряжённому ожиданию тоже ведь положен свой предел. Однако в душу Скарлетт мало-помалу закрался тревожный страх, что с Эшли случилась какая-то беда по дороге. рокайленд так далеко